г л а в а 19. Мастер командующий. Наши разведчики обнаружили место, где проходил бой неизвестных экспертов. Это один из крупных островов на севере от нашего текущего положения. Отлично. Приготовиться к использованию коротких путей. Курс 50-километровая отметка от места боя. Мастер одет ы в коричневую униформу охотничьей армады. подошел к а м у л е у связи и отдал приказ о подготовке перемещения по другим кораблям всего звена. За каких-то несколько мгновений пять изящных фрегатов, разорвав пространство перед собой, скользнули во тьму коротких путей. Их появление перед разрушенной горой, где совсем недавно проходил бой, сопровождалось небольшим хлопком, вызванным разрушением участка неба перед собой. «Осторожно продвигаемся вперёд. Держать в готовности духовные источники кораблей к повторному использованию коротких путей. При возникновении опасной ситуации разрешаю использовать прыжок без приказа». «Вас понял мастер-командующий», – кивнул рулевой и, закрыв глаза, стал управлять кораблём, используя лишь восприятие фрегата. Через полчаса одиннадцатое звено ударных фрегатов охотничьей армады подошло вплотную к месту, где когда-то располагалась резиденция секты приливной волны. Невероятных размеров пролом прямо в склоне горы и глубокий кратер приковывали внимание. Некоторые из самых молодых практиков в рулевой рубке пораженно выдохнули, когда корабль вынырнул из плотных облаков, оказавшись в паре километров от эпицентра разрушений. Капитан выдохнул сквозь зубы. Несомненно, такие разрушения могли оставить лишь самые сильные мастера, как минимум в шаге от этапа восхождения. Направляясь сюда, он примерно представлял масштабы произошедшей здесь битвы, но одно дело представлять, а другое видеть». «Мастер-командующий, мы проверили гору восприятием кораблей. Из живых здесь лишь пара демонов, скорее всего, занимающихся мародерством. Направить три отряда разведчиков вниз, выдать им защитные амулеты самого высокого класса и артефакты небесного уровня», – отдал приказ капитан. Он хорошо понимал, что против экспертов такого уровня любые амулеты и артефакты не более чем игрушки – Но эти игрушки способны выиграть звену кораблей мгновение на то, чтобы успеть уйти в короткие пути, где отследить их уже будет не под силу даже таким фриком, как мастера восхождения. Слушаюсь, о т дал честь воин перед ним и поспешил исполнять его приказ. Сонг стоял у фальшборта к у э л Блейда, опершийся деревянные перила. Внизу, куда не кинь взгляд, виднелось бирюзовое полотно яркого, бесконечного океана. Иногда там проплывали редкие перистые облака, создавая неповторимое впечатление стелющегося над водою дыма. Это завораживало и очаровывало с о н г а Редкие в здешних глухих краях птицы временами стаями пролетали мимо, что ясно говорило об относительной близости суши. Но пока корабль ни разу не встретил на своем пути даже небольшого клочка земли. Лишь океан, океан и океан. Они уже пятый день двигались вдоль границы страны грез. Лин Смел и Тулвей чуть ли не сутками дежурили в рулевой рубке, а все остальные, включая Сонга, были предоставлены сами себе. Совершенно естественно, что молодой человек, как и большинство практиков из города Божественного Дождя, получив такое количество времени, решил полностью уйти в тренировки и медитацию. Сонг сутками напролет тратил духовные камни, продвигаясь все ближе к пику этапа формирования рисунка. Его татуировка в виде руки, сжимающей меч, начала приобретать дополнительные черты, становиться детальнее. т е п е р ь уже можно было заметить что рука оказалась облачена в боевую перчатку а сам клинок стал напоминать черный меч сонга духовные каналы переплетенные в воплощенные татуировки стали уплотняться создавая нечто напоминающее комок он с каждым новым днем все ближе подходил к воплощению рисунка вместе с тем Его путь ко второй революции техники огненного бессмертного приостановился. Для прорыва требовался как минимум ингредиент с элементом огня крайне высокого ранга. Естественно, сейчас у Сонга на руках такового не имелось. Впрочем, он не отчаивался, справедливо считая, что со временем сумеет найти что-то подходящее. На пятый день тренировок он решил сделать небольшой перерыв, так как чувствовал, что усталость начала серьёзно мешать ему заниматься медитативной практикой, да и безостановочное поглощение камней развития понемногу отравляло его. К сожалению, даже самые высококачественные камни содержали в себе серьёзное количество примесей, и если практик не следил за их количеством в собственном теле, то рано или поздно сталкивался с остановкой в своем развитии. Именно потому Сонг на время решил отказаться от использования камней в своих тренировках. «Ты все-таки решил выбраться из своего убежища на свет?» Прозвучал знакомый голос за его спиной, отвлекая от вяло текущих мыслей. «Знаешь, ты последний человек, от кого я ожидал слежки. Чем обязан такому вниманию?» Спросил Сонг, поворачивая голову к подходящей Кроунвей. Девушка, подошла ближе и повернувшись спиной, облокотилась о фальшборд и посмотрела на Сонга. «Мне любопытно», – ответила она и на полусловие замолчала, глядя куда-то вдаль. Любопытно? Он насторожился. Этого еще не хватало. Кроунвей продолжала молча смотреть мимо него. Молчание затягивалось – Отчего сонку стало в какой-то момент неуютно, но он, переборов себя, вернулся к созерцанию океана, постаравшись выкинуть из головы странный ответ девушки, как и её струйную фигуру, опёршуюся о перила. Главное – сохранять спокойствие. Любопытно, да. Мне любопытно, как ты выжил в том карманном мире в алтаре. А ещё интересно, что получил, находясь там? Что? удивился Сонг. Он окинул взглядом девушку, мысленно пытаясь подобрать такой ответ, чтобы не сказать чего-то лишнего. «Что?» – п о в т р и л а за ним к р о н в е й «Ты всё понимаешь, но продолжаешь притворяться. Вначале, ещё в городе божественного дождя, во время охоты, мне стало любопытно, почему старейшина Ороу предложил простому новичку, такому как ты, «Место представителя павильона разрушенного неба». «Да-да, я до сих пор помню, насколько интересен был наш первый разговор», – кивнул он в ответ. «Твои поступки говорят сами за себя». «Ты тогда сам напросился. Я была дружелюбна, а ты груб». Нисколько не смущаясь, сказала она, после чего продолжила. «Я даже хотела, чтобы тебя проучили еще раз». «Но та деваха напугала моих людей. Кстати, кто она?» а э, -э протянул Сонг, пытаясь перестроиться на внезапную смену темы. «Неважно. В любом случае, ты, как и я, выжил после попадания в чёрный алтарь, и мне интересно, что ты там получил?» «А ты что-то получила там?» «В который раз уходишь от ответа? Ты мне ответишь? Я ничего не получил». Сонг не нашёлся, что ещё сказать. «Я думала, что у нас есть что-то общее, что мы во многом похожи, но, видимо, всё-таки ошиблась», разочарованно произнесла Кроунвей и, отойдя от перил, пошла прочь. «Общее. в Всё, в чем мы схожи, так это только в том, что оба владеем фруктами. Проклятие. И что на неё нашло?» парень проводил уходящую девушку взглядом и вернулся к своему занятию в этот миг его неожиданно скрутило в жестком безостановочном кашле закрыв рукой рот сонг повалился на деревянный пол верхней палубы беспрерывно содрогаясь всем телом он никак не мог остановиться кашель рвался наружу раздирая легкие лишь через минуту все закончилось он обнаружил себя лежащим на палубе а над ним склонившееся озабоченное лицо Кроунвей. По-видимому, она не успела уйти далеко и смогла услышать, как его скрутило. «У тебя кровь», – сказала она после секундной заминки и указала на руку Сонга. Тот вяло кинул взгляд на ладонь и с удивлением обнаружил, что она оказалась покрыта тёмно-красной кровью. Всё было совсем не так, как раньше». Приступ кашля стал намного сильнее, а повреждения тела во время этого приступа оказались куда серьёзнее. Проклятье выругался про себя парень. я т вернулся куда быстрее, чем я ожидал. Всё стало намного сложнее. Нужно срочно что-то придумать. «Что это было?» Голос девушки оторвал его от невесёлых мыслей. «Можно сказать, открылась старая рана», – п р о х р и п е л он в ответ и встал на ноги, осматривая залитый кровью деревянный пол и свою одежду. «Эй, у вас там всё в порядке?» – со стороны рулевой рубки к ним спешил Тулвей с несколькими практиками. «Да, всё хорошо, не нужно беспокоиться», – ответил Сонг. «Ты уверен в этом?» «Да-да, извиняюсь, мне нужно переодеться». Сонг направился в свою каюту, где первым делом надел чистую одежду, а затем, усевшись в позу лотоса, принялся проверять тело восприятием. После нескольких минут пристального изучения парень вырубался сквозь зубы. Его предположения о том, что яд укоренился в теле и стал наносить намного больше ущерба в моменты приступов, подтвердились. Он хорошо чувствовал инородный источник духовной силы, находящийся прямо возле его татуировки на правой руке. Складывалось впечатление, что практика боевых искусств и рост развития Сонга спровоцировали возвращение яда раньше времени. И хоть у него всё так же оставалось несколько месяцев до того, как яд убьёт его, теперь Сонг вынужден был бороться ещё и с периодическими приступами – Как и в прошлый раз, скорее всего, их частота начнёт увеличиваться с каждым новым случаем. Возможно, стоит в одном из городов продать всю коллекцию свитков и попытаться купить ещё один плод мраморного дерева, хотя Синфен говорила, что эффект плода значительно ослабевает с каждым использованием, но какие у него ещё оставались варианты? Сунг принялся вращать духовную силу в своем теле, пытаясь вывести все появившиеся из-за яда примеси и исцелить те внутренние повреждения, что принес ему приступ. Одновременно с этим он пытался обдумать другие возможные варианты решения своей проблемы. Одним из самых напрашивающихся находился перед его носом попросить помощь у мужчины в бамбуковой шляпе. Как практик этапа восхождения он вполне мог помочь ему, однако почему он должен захотеть это сделать оставалось вопросом, на который пока у молодого человека не имелось ответа. К тому же Сонга откровенно настораживала поведение мужчины. «Что ж, думаю, его мы оставим на самый крайний случай, если я не смогу найти никакого иного решения». Решил наконец он, завершая своё самоисцеление. Он с трудом встал с циновки, во всём теле чувствовалась неестественная слабость. По-видимому, исцеление таких повреждений исчерпало все остатки его сил. Возможно, ему стоит поискать информацию о способах исцеления в свитке по алхимии?